Глава 15 Не было в сердце у Томаса ни грусти, ни сожаления. Лишь гнев на бессмысленное презрение к жизни и жажду погибели, которую главарь бездумно навлек на своих приспешников. Гнев этот живым огнем разливался по жилам и мышцам, когда рука сжала рукоять меча. «Что ж, да сбудется по словам его!» С мрачной торжественностью кивнул Томас и набирающимся мощью голосом крикнул так, чтобы слышали все. «Нет пощады! Смерть собакам!» Испанцы ринулись с двух сторон, мечами и пиками круша пиратских старшин. Томас, раскинув руки, прокричал. «Этого в зеленом...» «Не трогать! Он на мне!» Солдаты с обеих сторон потеснились, образовав для Корсара и Томаса пятачок, на котором те приостановились, пытливо оглядывая друг друга. Спустя секунду Баррет сделал выпад. Во всю силу, без уловок, в стремлении поставить этим ударом точку в поединке и во всем бое. Однако корсар ловко увернулся и парировал. А судя по тому, каким обжигающим вышло столкновение клинка с клинком, противник обладал недюжинной силой. Так что парирование переросло в обратный взмах, а там и вовсе в сверкающую дугу встречного направленного в лицо удара, Томас едва успел подставить гарду меча. Клинки лязгнули, и при их столкновении с жаркими звездочками мелькнули искры. Томас сделал шаг вперед, мешая повторному замаху етагана. Левой рукой он схватил главаря за горло, пальцы слепо вдавились в ткань его шелкового шейного платка. Корсар выронил етаган, а сам ухватил рыцаря за руку в попытке ее выкрутить. Одновременно пальцы другой его руки сомкнулись вокруг Томасова меча, стремясь выкорчевать его из ладони. Они застыли в судорожном напряжении, поедая друг друга глазами. Томасу в ноздри просачивался сладковато-пряный запах мускуса, к которому примешивалась вонь грибной палубы и солоноватость морского бриза. Но вот он почувствовал, как его рука, подрагивая, чуть подается. «А значит, корсар все-таки сильнее!» Мимолетная мысль, обдавшая душу предательски щекочущим холодком. «Ну нет!» — зловеще пропел Томас и, нагнувшись, боднул головой. Загнутый козырек Мариона зацепил главаря полбу, лбу, отодрав лоскут кожи. Корсар ахнул от боли и ярости, охватка его приослабла. что позволило Томасу высвободить левую руку. Собрав пальцы в кулак, он саданул противника в грудь со всей силой, на какую был способен. Корсар пошатнулся и, не удержавшись, тяжело упал на палубу. Еще до того, как у него из легких при ударе вышибло воздух, ниже надетого под кафтаном нагрудника, ему вонзился меч Томаса, которым тот все-таки изловчился дотянуться врагу до брюшины. Пиратский глава с протяжным стоном просел, изумленно приоткрыв рот. Поблекший взгляд единственного глаза уставился в безмятежную небесную синь. Томас выдернул клинок и обернулся к Ричарду. «Передай его людям сдаться. Скажи, что их капитан пал живее». Ричард поднес карту ладони и истошно прокричал поверх шума схватки, заслышав весь пираты, пусть не сразу, но все-таки рискнули поглядеть в сторону Юта, а увидев там поверженное тело своего предводителя, выходили из борьбы. Схватка на глазах угасала, вместе с тем, как пираты отходили и скапливались у ступеней на шканцы. Кое-кто из испанцев в запале продолжал натиск, пока Томас окриком не велел им остановиться. Ричард прокричал известие повторно, на этот раз тем, кто все еще дрался у носа галеры. Вскоре звон и лязг стихли и там. Враждующие стороны, размежевавшись, тревожно наблюдали друг за другом. «Прикажи пиратам бросить оружие!» дал указание Эсквайру Томас. Под звонкий стук валящихся на палубу етаганов и пик, мечей и протазанов Томас перевел взгляд на пиратского вожака. Примечание. Протазан. Колющее древковое холодное оружие. Разновидность копья. Конец примечания. Тот еще извивался, притискивая руки к животу. Кровь стекала меж смуглых пальцев Темными струйками Сержанты наперебой Орали своим солдатам Согнать пиратов Теперь уже пленников К передней мачте Пиратских старшин Что все еще смотрели на своего поверженного вожака Взялись грубо толкать К носу судна Томас между делом Повернулся взглянуть на стоящего Невдалеке Ричарда Юноша не сводил расширенных глаз со своих окровавленных клинков. Можно было легко догадаться о том, что сейчас творится в душе молодого человека, только что получившего боевое крещение в жестоком бою. Томас сунул в ножный меч и мягко положил руку Эсквайру на плечо. — Ты сражался отменно! — Ричард, поджав губы, кивнул. Остается лишь поблагодарить того, кто обучил тебя такому владению рапирой и кинжалом. Не услышав ответа, Томас придвинулся ближе и заговорил в полголоса. «Ричард, ты жив!» Более того, преодолел свои страхи. Испытание пройдено с честью, и теперь ты один из нас, ратных людей. «Мне было страшно, сэр», — поднял темные глаза юноша. Страшно так, как я сам не ожидал. Понимаю, благодушно улыбнулся Томас. Думаешь, и я не испытал того же при боевом крещении? Или кто-нибудь другой шел в первый свой бой без страха? Внимание Томаса привлекло нечто. Он посмотрел вниз и увидел, что у ног Ричарда скапливается темная лужица. Вот еще одна капля скатилась из темной прорехи в правом рукаве. «Ты ранен!» «Разве?» Растерянно удивился молодой человек. «Я как-то даже не заметил». Взгляни сюда!» Томас указал на кровоточащий рукав. «Убери сейчас оружие и займись раной. А к твоим переживаниям вернемся потом, когда минует опасность». Оставив Эсквайра рассовывать неверными руками по ножному оружие, Томас подошел к галерному борту. Экипажи ближних корсарских судов взирали на исход боя как будто в нерешительности. Их сомнение вскоре погасил один из испанцев, высвободив фал, крепящийся к полощущемуся в воздухе зеленому вымпелу. Секунда, и символ пророка Магомета начал стремительно спускаться и выстелился на палубу, как обыкновенная тряпка, среди убитых и раненых. Томас не без тревоги отметил, что остальные корсары все еще не двигаются с места. Впрочем, это продлилось недолго. Одно из испанских судов открыло огонь цепным ядром, сорвав фок и срезав одну из рей на ближней галере. Примечание. Фок. Прямой парус, самый нижний на фок-мачте судна. Конец примечания. Не дожидаясь следующего выстрела, пиратский борт начал разворот в сторону открытого моря. Весла дружным взмахом поднялись, окунулись в волну и погнали галеру прочь от баталий. Одно за другим стали отходить на север остальные суда. Корсары, что находились южнее, еще какое-то время хорохорились, выпустив пару ядер, но тоже отвалили, чтобы не попасть под обстрел, то чего доброго под испанцев. Томаса заставило вернуться перестук башмаков по палубе. Со сходя на пиратскую галеру спрыгнула группа господ офицеров с Доном Гарсией во главе. На абрикосово загорелом лице испанца читалось явное облегчение. Завидев английского рыцаря, он щедро улыбнулся. «Ну вот они у нас уже и улепетывают, сэр Томас», Уносят ноги, как отведавшие плетей псы без своего-то командира. Кстати, где он? Он там, сеньор. Томас указал на лежачую фигуру, все еще сучащую мягкими софьяновыми сапожками. Неподалеку стоял Ричард. Сняв с себя гамбизон, он уложил его на отстегнутый нагрудник. Рукав белой рубашки эсквайра потемнел от крови. Осторожно его отведя, юноша обнаружил у себя на предплечье глубокий порез. Томас, подойдя, приподнял Ричарду руку и внимательно осмотрел. «Ранение чистое, в мякоть. Надо заштопать и перевязать». Ричард кивнул, оторопело таращась на рану бескровным лицом. «Не равен, час упадет в обморок». Томас подвел Эсквайра к случайному рундуку на палубе. «Посиди здесь, я сейчас сам ею займусь». Дон Гарсия со своей свитой прошелся по заваленной трупами и брошенным оружием палубе и возвратился к корме. «Ну вот», — удовлетворенно кивнул он, «одной гнидой на коже христианина меньше. Славная работа, сэр Томас». «Я видел, как вы его срубили!» Барретт признательно поклонился. Офицеры Дона Гарсии подхватили под руки застонавшего главаря и сволокли к ступеням лестницы, где облокотили о приступку. Лицо Корсару искажала мука, но он нашел в себе силы твердо взглянуть в глаза испанскому Идальго. «Ну что, неверный!» Проскрежетал он голосом, «Радуйся, что твоя нынче взяла!» «Хотя надолго ли?» «А я вот ухожу, и ждет меня вечное блаженство!» Сказано это было на испанском. «О, так ты говоришь на моем языке!» Подавшись к Корсару лицом с грозной веселостью, спросил Дон Гарсия. «Ты, видно, мавританец или еще кто из христопродавцев?» «Я не продавец. Я мученик, готовый взойти в сады Аллаха. Нет для тебя там садов, а есть гиена огненная и муки адовы для твоей души», — льдисто изрек Дон Гарсия. «Вот и все, что уготовано тебе и с твоим, что припали к ногам ложного пророка, все гореть будете. Такова воля Господа». Кубы Корсара исковеркала ухмылка. а вот мы скоро увидим. Совсем уже скоро, христианин, дни твои сочтены, и твои, и всех вас неверных скоро, скоро вас всех покарает Аллах. Восходит сила великая, и сметет она всех, кто пред ней, и всех врагов великого султана и праведной веры. Гарсия, подавшись вперед, вцепился к Арсару в бороду, и притянул его голову к себе. «Куда первым делом ударит твой султан?» «Говори, собака!» Бороду он выпустил, и голова корсара глухо стукнула о ступени. «По Мальте?» — допытывался Дон Гарсия. «Или по Сицилии?» «Говори же!» «Убирайся к шайтану!» «Нет уж! Это ты у меня к нему пойдешь!» «Побежишь бегом!» Воковы его!» — скомандовал Гальсия, обернувшись к офицерам. «Что вы думаете делать, сеньор?» — спросил Томас, делая шаг между Гарсией и умирающим корсаром. «Думаю, преподать этой мрази урок, сэр Томас. Прошу вас, посторонитесь!» Один из офицеров приволок из трюма невольничьи кандалы и, замкнув ноги корсара в кольца, вогнал запорный стержень. Свободную цепь он обмотал ему вокруг лодыжек. От этой неласковой процедуры Корсар не в силах был сдержать стона. Дождавшись выполнения своего приказа, Дон Гарсия вновь обратился к Корсару. «Тело твое бренно, а раны болезненны. Я могу прекратить твои мучения, если ты скажешь нам...» «Куда намеревается нанести свой первый удар султан?» «Скажи, иначе тело будет рвать от боли, а затем ты у меня наглотаешься соленой водицы». «Сеньор, это бессмысленно», — подал голос Томас. «Он ничего не скажет». «Не скажет? Значит, будет висеть там в темноте, наедине с самим собой». Дон Гарсиа пнул Корсара в бок, близ раны, и тот завопил от боли. Последний раз тебя спрашиваю, говори. На какое-то время пират плотно зажмурил оба глаза, и выбитый и целый на лбу обильно выступил пот. Но вот он превозмог мучение и поднял взор. Грудь его часто вздымалась и опадала, но губах теперь была кровь. бульканье которое чувствовалось и в голосе. «Вы умрете!» «Все умрете!» «И жены ваши, и дети!» «Бросят их пищей бродячим собакам!» «Хватит!» Дон Гарсия обернулся к ближнему из офицеров. «Избавиться от этой погони!» Офицер и подоспевший ему на подмоку Фадрика подхватили пиратского предводителя под руки, и, подняв на ноги, поволокли к борту. Испанцы выстроились вдоль шкафута, чтобы удобнее было наблюдать увлекательное зрелище, и провожали троицу улюлюканьем. Примечание. Шкафут. Широкие доски, уложенные горизонтально вдоль бортов для прохода с бака на шканцы. Конец примечания. Кричали и пираты. согнанные на передней палубе. Одни гневно, другие в ужасе. Были и такие, что молили на коленях о пощаде. Фадрике, крепко держа корсара за руку, вопросительно оглянулся на отца. Тот кивнул, и юноша нещадно толкнул полуживое тело, безмолвно кувыркнувшееся вниз. Вблизи было видно, как прозрачная голубизна моря, пенно взметнулась под зелеными полами кафтана, взмахнувшими будто крылья. Затем потревоженная поверхность сомкнулась, и под ней стало видно стремительное погружение. Зелень одежды колыхалась грациозно, словно зонтик медузы, но вот постепенно тускнее и серее Все и стаяло в глубине, и вновь вокруг не было ничего, кроме неоглядных вод океана. Вот так, с мрачно довольным видом, подытожил Дон Гарсия. Одним нехристем меньше. Он деловито обернулся к капитану своего флагмана. «Пошлите кого-нибудь вниз, освободите всех христиан, что на веслах, Поднять их на палубу, напоить, накормить. Их места пускай займут пленные, легко раненых пиратов на цепи и в трюм. От остальных избавиться. «Слушаюсь, дон-адмирал», — отозвался капитан. Дон Гарсия приостановился, хозяйски оглядывая галеру. «Судно-то какое пригожее!» Флоту Его Величества каждое такое прибавление на пользу. Когда из-под палубы кое-как с посторонней помощью стали выскребаться жалкого вида фигуры, Томас, занятый прочисткой раны Ричарда, отвлекся. Вид этих изнуренных бедолаг, сключенных от постоянной согбенности под низкой палубой корсарской галеры, в грязи и коростах со сбитыми кандалами руками, пробудил у Томаса целую череду нелегких воспоминаний. «На людей и то не похожи», – пробормотал при виде их Ричард. «Что и говорить. Гребцы, приведенные на испанский флагман из каземата в Барселонской цитадели, тоже, прямо скажем, образцом ухоженности не смотрелись, но им за зиму хотя бы дана была возможность отдохнуть, подкормиться». И соскрести с себя грязь. Эти же ковыляющие по палубе доходяги доведены были до крайнего, можно сказать, предельного истощения. На поднесенные хлеб и сыр отпущенники накинулись со стервенением. Испанские солдаты взирали на страдальцев с жалостью, сдирая одеяния пленных. Они вручали их единоверцам. когда из-под палубы поднят был последний христианин, корсаров погнали вниз в цепи и на весла. «Гребите теперь до могилы на судне, что недавно было ваше, а стала наша». Подобное превратности судьбы на море не в диковинку», пояснил своему эсквайру Томас. «Смею заверить, ты к этому привыкнешь». Если понятно, доживешь. А теперь притихни, будет больновато. В недурно экипированном лекарском рундучке, обнаруженном в капитанской каюте галеры, Томас разжился иглой и ниткой и сейчас, с прищуром продев нить в ушко, скатал ее кончики в узелок. «Держи руку на отлете и не дергайся». Ричард подчинился, глянув напоследок на припухлые края раны. Он отвернулся и уставил взгляд на ближний из галеонов, где экипаж сейчас был занят латанием одного из парусов, продранных вражеской картечью. Томас, аккуратно сжав левой рукой краешки раны, проткнул иглой кожу и продел следом нить. Когда узелок уперся в кожу, Края плотно прилегли друг к другу. За первым стежком последовал второй и так далее по длине разреза. Ричард, стиснув зубы, терпел. «Признаться какой-то момент, я думал, что полезть за мной в драку ты все же не отважишься», откровенничал Томас, стараясь чем-нибудь отвлечь внимание юноши от малоприятной процедуры. перед самым абордажем. а ты и в самом деле боялся. Я же сказал, что да. Мельком глянул Томас. Вот те раз. Одрался как лев. Меня этому учили. И надо сказать, учили как следует. Кто же был твой наставник? Один из людей Уолсингема. Солдат? «Скорее, бриганд», — Ричард усмехнулся. Примечание. Бриганд — солдат-мародер в эпоху Столетней войны. Конец примечания. Он верховодил одной из лондонских банд. Был приговорен к повешению, но Олсингем предложил ему жизнь в обмен на службу и безоговорочное подчинение. Поиск скрытых врагов и всякое такое. А во время, свободное от изменников короны, он должен был обучать остальных шпионов владению клинком и приемом уличного боя. Ах, вон оно что! Куртуазия, я так понимаю, в обучение не входила. Куда там? Задача ставилась научиться убивать быстро и бесшумно. Томас, не отвлекаясь от стежков, кивнул. «Только до сегодняшнего дня убивать человека тебе, по-видимому, не доводилось?» Юноша молчаливо опустил глаза на палубу. «Нет». «Решиться на этот шаг не так уж и просто, Ричард. Настоящая трагедия в том, что, убив раз, на каждое последующее убийство ты идешь со все более легким сердцем. А потом...» По прошествии лет перед тобой встает мучительный вопрос. А можешь ли ты вспомнить, каким человеком был до того, как душу твою запятнала кровь собрата? Ведь чем больше убиваешь, тем сложнее вспомнить. «Вы так думаете?» «Я это знаю», — тихо уточнил Томас. «И с этим, тяготясь, живу». Вы поэтому оставили орден? Извини, но это уже мое дело. А впрочем, соглашусь. Отчасти причиной моего ухода со службы послужило и это. Убийство сделало занятием таким пресным и обыденным, что утратило всякий смысл. То же самое и у врага. Обе стороны познали это сполна, чего вышла несомненная, хотя и единственная польза, усовершенствовалось само представление о ненависти и возмездии. Думы Эсквайра над вышесказанным нарушил лишь очередной укол иглы. «Так от чего вы опять здесь?» – Поморщась спросил он. «Вы же могли дать сэрам Роберту и Фрэнсису отказ? Они бы подыскали себе другого». Томас, благодушно приподняв брови, усмехнулся. «Меня призвал мой Орден, а ему я давал клятву. Да и у ваших хозяев вряд ли нашелся бы более подходящий кандидат. Им нужен человек именно из Ордена Святого Иоанна, и вместе с тем не настолько фанатично приверженный его девизу. Твои господа, юный Ричард, очень проницательные люди». Они читают меня, как раскрытую книгу. Томас примолк, ненадолго задумавшись еще об одной сугубо своей причине, подвигнувшей его к возвращению на Мальту. Неодолимое желание знать, что же сталось с Марией или же высокопоставленным королевским соглядатаем, известно и это, он посмотрел на Ричарда. «Может, статься они даже прозорливее, чем я о них думал». «Сэр, это я так, к слову. Ну ладно, еще один стежок, и все готово». Ричард нетерпеливо скрипнул зубами под очередным уколом. Томас же торжественным движением перерезал нитку кинжалом и завязал еще один узелок. Взыскательно оглядев свою работу, Он, принесенным из рундука рулончиком льняной ткани, обмотал своему эсквайру руку. «Ну вот, через месяц затянется, если только не размахивать рукой и не тревожить швы». «Благодарю вас, сэр», — сказал Ричард, бережно опуская руку. Томас выпрямился и, разминая затекшее от сидения на корточках ноги, оглядел пространство галеры. Трупы с нее повыкидывали за борт. Палубу окатили водой, чтобы смыть основную часть крови. Порванные паруса более-менее залатали. Так что трофейное судно вполне было готово продолжить следование. Остальные галеры уже снова выстроились вокруг галеонов. Оставалось лишь расставить караул над сменившей хозяев командой. Томас, вытерев руки куском трепицы легонько хлопнул ричарда по плечу пойдем пора возвращаться на флагман Эсквайр послушно подхватил свои нагрудник и гамбизон а взглядом чуть задержался на томасе похоже сэр у нас у обоих свои секреты и быть может на мальте в тон ему заметил томас «Правда, все же выберется на поверхность».